Глава 25. Вечером после похороны ревущий Эйбл отправлялся пьянствовать. Он был трезв целых 4 дня и больше не мог этого выносить. Перед тем как он ушел, Веланси сообщила ему, что с завтрашнего дня перестанет у него работать. Ревущему Эйблу было жаль, и он сказал ей об этом. Дальняя родственница с отшиба собиралась следить за домом, вполне охотно, раз больше не нужно ухаживать за больной но ревущей был не обольщался на ее счет. Она не сможет заменить тебя, моя девочка. Что ж, я тебе обязан. Ты помогла мне выбраться из глубокой ямы, и я этого никогда не забуду. Как не забуду того, что ты сделала для Сиси. Я твой друг, и если у тебя возникнет желание, чтобы кого-нибудь из стерлингов отшлепали и поставили в угол, позови. Пойду промочить горло. Господи, как же я иссох. «Не думаю, что вернусь раньше завтрашнего вечера. Поэтому, если ты собираешься домой, попрощаемся сейчас». «Я, возможно, пойду домой», — поправила его Вэланси. «Но не вернусь в Дирвуд». «Не вернешься. Ключ будет висеть на гвозде в дровяном сарае». Вежливо, но напористо перебила его Вэланси. «Собаку я запру в амбаре, а кошку в погребе. Не забывайте кормить ее, пока не придет ваша кузина. В кладовой полно еды» еще я сегодня испекла хлеб и пироги прощайте мистер гей вы были ко мне очень добры и я благодарна за это мы черт чудесно провели время вот что признал ревущий эйбл ты лучший в мире приятель и весь клан стирлингов мизинца твоего не стоит прощай и удачи вэлансси вышла в сад у нее немного дрожали колени, но в остальном она выглядела и чувствовала себя собранной. Она что-то сжимала в руке. Сад раскинулся в очаровании теплых и ароматных июньских сумерек. На небе уже показались звезды, и сквозь бархатную тишину пустоши доносилось пение дроздов. Веланси в ожидании стояла у калитки. Приедет ли он? Если нет, он ехал. Веланси издали услышала рев леди Джейн Грей со стороны леса. Ее дыхание участилось. Ближе, еще ближе. Теперь она видела, как леди Джейн подскакивает на дороге. Ближе, ближе. Вот и он выпрыгнул из машины и наклонился через калитку, глядя на нее. «Вы домой, мисс Стирлинг?» «Я не знаю. еще, медленно проговорила Вэланси. Решение принято. Пути назад не осталось. Но сейчас ей было страшно. «Решил заехать, спросить, могу ли я что-то для вас сделать», — проговорил барни. Веланси решила броситься в омут с головой. «Да, есть кое-что», — ровно и отчетливо произнесла она. «Вы женитесь на мне?» Секунду Барни молчал. Ни одной эмоции не отразилось на его лице. Затем он издал странный смешок. «Да ладно. Я так и знал, что удача у меня в руках. Сегодня все знаки указывали на это». «Подождите», — Веланси подняла руку. «Я серьезно, но мне нужно прийти в себя после этого вопроса. С моим воспитанием я, разумеется, отлично понимаю, что леди так не поступают». «Но почему? Почему?» «По двум причинам», — отозвалась Веланси, все еще с трудом переводя дыхание, но уверенно глядя ему в глаза пока все мертвые стирлинги быстро вращались в могилах, а живые не делали ничего, поскольку не знали, что в этот момент Вэланси предлагает скандально известному барни Снейту вступить с ней в законный брак. «Первая причина — то, что я... Я...» — Вэланси пыталась произнести «люблю вас», но у нее не выходило. Пришлось прибегнуть к притворному легкомыслию. «Схожу по вам с ума». «Вторая — это...» Она протянула ему письмо доктора Трента. Барни открыл его с видом человека, который рад найти какое-то надежное разумное дело. Пока он читал, выражение его лица менялось. Он понял, пожалуй, даже больше, чем того хотелось Вэланси. «Вы уверены, что ничего нельзя сделать?» Вэланси правильно расценила его вопрос. «Да, вы же знаете репутацию доктора Трента касательно сердечных заболеваний. У меня недолго осталось. Возможно, всего несколько месяцев, недель. Я хочу прожить их. Я не могу вернуться в Дирвуд. Вы помните, как несладко мне там приходилось? И в этот раз у нее получилось. Я люблю вас. И хочу провести остаток жизни рядом с вами. Вот и все. Барни положил руки на калитку и с серьезным выражением лица посмотрел на дерзкую белую звезду, Подмигивающую ему над трубой кухни ревущего Эйбла. Вы ничего обо мне не знаете. Я могу быть убийцей. Да, так и есть. Вы можете быть кем-то ужасным. Все, что о вас говорят, может оказаться правдой, но мне все равно. Я настолько важен для тебя, Веланси, недоверчиво спросил Барни, переводя взгляд со звезды на ее глаза. Странные загадочные глаза. Важен настолько тихо отозвалась Вэланси. Она дрожала. Он впервые в разговоре с ней перешел на «ты». Слышать, как он произносит ее имя, было слаще, чем любая нежность другого мужчины. «Если мы поженимся...» Барни неожиданно заговорил будничным деловым тоном. «Нужно прояснить несколько вещей». «Нужно все прояснить», — сказала Вэланси. «Есть вещи, которые я предпочитаю скрывать», — хладнокровно проговорил Барни. «И я не хочу, чтобы ты о них спрашивала». «Хорошо», — отозвалась Вэланси. «И ты никогда не станешь читать мои письма. Никогда. И мы ни в коем случае не будем притворяться друг перед другом». «Разумеется», — подтвердила Вэлэнси. «Можешь даже не притворяться, что я тебе нравлюсь. Если ты решишь жениться на мне, я знаю, что это будет только из жалости». «И никакой лжи, какой бы она ни была, большой или маленькой». «Особенно маленькой», — согласилась Вэланси. Мы будем жить на моем острове. Я не собираюсь перебираться куда-либо еще. «Отчасти поэтому я и хочу за тебя выйти», — добавила Вэланси. Барни уставился на нее. «Что ж, я верю. Тогда давай поженимся». «Благодарю», — проговорила Вэланси с неожиданно вернувшейся чопорностью. Она была бы куда менее смущена, если бы он отказался. Я понимаю, что нахожусь не в том положении, чтобы ставить условия, но поставлю одно — ты не должен упоминать о моем сердце или вероятности внезапной смерти. И не призывай меня быть осторожной. Ты должен забыть, забыть совершенно, что я не совсем здорова. Я написала матери письмо. Вот оно, сохрани его. В нем я все объяснила. Если я вдруг умру, что вполне вероятно, — А ну снимет с меня подозрение твоих родственников, что я тебя отравил. С усмешкой закончил Барни. Именно. Радостно рассмеялась Вэланси. Боже мой, я так рада, что все позади. Это было довольно мучительно. Понимаешь, обычно я не прошу мужчин жениться на мне. Так мило, что ты не отказал и не предложил стать мне братом. Завтра я поеду в порт за разрешением на брак. Можем пожениться завтра вечером. Преподобный Сталинг, полагаю? «Нет, во имя всего святого!» Содрогнулась Вэланси. «К тому же он не станет этого делать. Он погрозит мне пальцем, и я брошу тебя у алтаря. Нет, я хочу, чтобы нас обвенчал преподобный Тауэрс». «Ты выйдешь за меня?» Спросил Барни. Проезжавшая мимо машина, полная туристов, громко засигналила, точно издеваясь. Вэланси посмотрела на него. Голубая домотканная рубаха, неописуемая шляпа — Заляпанный грязью комбинезон. Небритый. Да, ответила она. Варни перекинул руки через калитку и взял ее маленькие холодные ладони в свои. Веланси, начал он, стараясь говорить небрежно. Разумеется, я не влюблен в тебя. Никогда не думал о таких вещах. Но знаешь, я всегда считал тебя довольно милой.